поэтому и держатся они на голом камне. На самом краю лежат и не падают. Куриные бы давно в море были. Быстро проходили дни и ночи, озаренные незаходящим солнцем. На острове делалось все оживленнее. Лето вступало в свои права. Однажды, выдя рано утром из избы, Алексей услышал знакомый скрипучий клек от гусей, Над головой, в розовых лучах солнца, низко стоявшего над горизонтом, он увидел летящих с юга птиц. За одним углом плыл другой, третий. Перелет водоплавающей птицы с юга на север начался. — Ну, значит, совсем лето, — подумал Алексей и громко позвал. — Ваня, Степан, Федор! Выходите смотреть, как гуси летят. Все выбежали из избы. Стая за стаей пролетали гуси. В светлом небе были видны отчетливыми точками отдельные птицы. В безмолвии наблюдали за ними поморы. Гуси-лебеди с родимой землицы матушки летят. Эх, как бы вы, птицы милые, письмецо дорогое из дому принесли! — воскликнул Степан. Это восклицание навеяло на всех печаль. Но вместе с тем помуры почувствовали сильнее, чем когда-либо, возможность своего освобождения из плена. Вслед за стаями гусей поплывут по студеному морю и лодьи промысловые. Так гуси-лебеди принесли надежду на освобождение. Глава Двенадцатое. Кит на гусином озере. В июне начались туманы и частые дожди. Разлились бесчисленные речушки и ручейки, шумливо несущие с гор мутные талые воды. Все меньше оставалось снега на острове, и заметно рыхлел морской лед. Все живое спешило использовать кратковременное полярное лето. По защищенным от холодных ветров южным склонам, По западинкам и небольшим лужайкам На серо-зеленом мягком ковре Из лишайников и мхов Пестрели яркие крупные цветы, Белые и желтые камнеломки, Синие столистницы, Голубые колокольчики, Кисти каких-то красных цветов, Словно дымкой, окутанных белой шорсткой, Желтые лютики, голубые незабудки, маг, гравилат. Некоторые из цветов издавали тонкий аромат. Все эти растения приобретали здесь особый облик. Они были низкорослыми, жались к земле, как бы ища защиты от холода. Листики их расстилались внизу, и среди мхов поднимались только красочные венчики цветов. Большинство цветов и других растений были многолетними, и, понятно, семена их редко вызревали за одно короткое лето. Многие развивались бессемянным, вегетативным путем от корневищ. Нарядная пестрота тундры веселила взор. Но стоило только солнцу закрыться тучами, и яркий день сразу темнел. Полярные цветы, свертывали свои венчики, вся растительность блекла, принимала однообразный серый вид. Особенно много было на острове лишайников. Ботаник мог бы насчитать тут около 200 различных видов. Лишайник — очень интересное растение. Это два организма, живущие вместе — зеленая водоросль и гриб. Если лишайник растет на камне, То своими корешками он крошит самые крепкие породы, даже гранит, оставляя на скале извилистые углубления, похожие на иероглифы. Заметно увеличился животный мир острова. Прилетевшие с юга-водоплавающие птицы гуси, утки, лебеди шумели на разные голоса, расположившись на озерках береговой низины. В середине июля. У птиц началась линька. Некоторые птицы при этом сразу теряют много перьев,